Все события, описанные в предшествующей главе, не заняли часу. Еще минут двадцать понадобилось, чтобы прихватить из квартала полицейский наряд поручика Илью Петровича, того самого по кличке Порох, двух солдат и одного песца, запомнившего Раскольникова в лицо с мабитного утра, когда студент в конторе лишился чувств. Подробности надворный советник разъяснил Илье Петрович уже по дороге на Вознесенский. Первое дело для нас выяснить, там ли еще объект. — втолковывал пристав, отмахивая правой рукой на ходу. — Ежели уже вернулся в свою берлогу, вы всех прочих забираете в квартал, а уж я позабочусь о том, чтобы Раскольников об этой оказии незамедлительно узнал. Родственника своего Разумихина попрошу, что ли? — А если объект по-прежнему у Мармеладовых? — спросил Заметов, все подсовывавшийся с другого плеча Порфирия Петровича. — Тогда так. Мы спрячемся под лестницу и терпеливо ждем пока нас кучит пьяными рожами любоваться. — Как только Раскольников станет спускаться, вы, поручик, со своими двинете ему навстречу, да шумом, стопотом, и непременно у него спросите, где тут немкина квартира, потому как от соседей жалоба, понятно? — Чего не понять, ваше высокоблагородие? — бодро отвечал Порох. — Все исполню. У меня как терство удар, все говорят. Я на прошлой святке, царя Валтасара представлял и имел большой успех. — Отлично, отлично! — Порфирий Петрович перешел на шепот, поскольку уже входили в подъезд. — Как все-таки славно, господа, что у нас повсюду лестницы такие темные, и под каждой обязательно закуток. Прошусь! Все разместились в закутке, где лежала какая-то ветошь и пахла сырыми дровами, а песца поместили между пролетами, чтобы знак дал. Вышло все в точности, как рассчитал пристав. Мимо несколько раз проходили жильцы — Но полицейских никто не заметил, темнота в подъезде действительно была почти полная. А минут через сорок ожидания сверху донесся кашель песца, условный сигнал. «Давайте-с!» — раз, шепнул пристав Илье Петровичу. Ну, тот и выкатился, нарочно грохоча с сапогами и солдаты за ним. Получилось еще лучше, чем надеялся надворный советник. По летнице спускался не один объект, а целая процессия. Порфирий Петрович подглядел снизу. «Изможденная женщина в платке и с узлом в руке, тоненькая девушка, тоже с поклажей, трое детей, сзади же шли двое мужчин, раскольников и какой-то очень приличного вида господин, тащивший сундук». «Это в шляпке Софья Мармеладова», — зашептал на ухо Заметов, который подкашливает верно ее мачеха, а бородатый не знаю кто». Из закута очень хорошо было слышно разговор, завязавшийся на ступеньках. «А, господин, как вас, Распопов?» — превосходно исполнил свою роль поручик Порох. «Неизвестно ли вам, где тут номер двенадцатый?» «Я, Раскольников», — донесся глуховатый неприязненный голос в четвертом этаже. «А что, собственно?» Но тут вмешался другой голос сорванный и визгливый. «Полиция! Отлично! Берите ее, сажайте в тюрьму, чтоб не смело оскорблять дворянскую дочь, селедка немецкая! Как она смеет мне пенять, когда у меня дети в дворянском заведении!» И господин Свидригайлов, вот благороднейший человек, засвидетельствует, как она меня срамила в прежние времена, ее бы плетьми плетьми, ноги нашей больше не будет в этой клаке. Дальнейшее заглушил взрыв надсадного кашля, и продолжил мужской голос спокойный, барственный: "Я помещик Свидригайлов,